Всякий день получал он пинков по двадцать взад, по стольку же щелчков по носу и показывал всем на боках своих знаки Каибовой к себе милости. Но что была за причина Каибовой скуки? Вот чего никто не знал. А что всего чуднее, то это и самому ему было неизвестно. Он чувствовал, что ему чего-то недостает, но не мог познать, в чем этот недостаток. Ему казалось, что он один во всей Вселенной, Или, что еще ближе, как будто был иностранец между миллионами людей, им одолженных, которые не могли его разуметь, не помочь его скуке. Сперва подумал он, что сему причину и любовные желания, и бросился искать счастье в Сирале. Но самые скромные девушки показались ему кокетками, которые, желая ему угодить, искали только своей пользы. Правда, всякая из них хотела, чтобы на нее брошен был султанский платок, но часто более для того, чтобы тем досадить своей совместнице, нежели сделать его счастливым. Желание ему нравиться было смешано во всех сердцах с желанием корысти или честолюбием. Он заметил по повторению, что все приветствия, все ласки выучены были наизусть, и в месяц Сираль так ему наскучил, что он перестал в него заглядывать» и заключил, что не с этой стороны должен искать счастье. Каиб вздумал потом, что, скорее всего, разгонит грусть свою новыми победами. Повелел, и вдруг армия многочисленнее древней серксовой и не уступающая в храбрости грекам, умершим при термопилах, была готова и двинулась собирать лавры. Война загорелась, открылось поле славы для героев и для стихотворцев, Сочинители мелкого разбору зачали заготовлять пирамиды от, надеясь при первом случае избыть их за хорошую цену. Многие жены посиделых героев заранее любовались перед зеркалами, сколь пристанет к ним траур, и твердили науку упасть в обморок, чтобы пользоваться ею, когда принесут к ним весть о кончине их мужей. Купцы возвысили цену на черные материи, сочинители эпитафий сделались неприступны. Первые две победы, одержанные Каибовыми войсками, привели его в восхищение. Третью новость о победе слушал он равнодушнее. Наконец, зачал уже зевать, слушая такие новости, и решился дать свету отдых. Войска возвратились, обремененные славою и корыстями, а Каибова зевота не уменьшалась, и он не без зависти взирал, что полуногие стихотворцы – его более ощущали удовольствие, описывая его изобилие, нежели он его вкушая. В одну ночь, удивляясь неодолимой своей скуки, ворочился Каиб на своих пышных пуховиках, и сон, как будто не смея войти в царскую спальню, заставлял храпеть в ближней комнате его служителей. Вдруг увидел он, что его любимец кот гонялся за мышью она всячески старалась от него увернуться. Так точно часто челобитчик желает увернуться от подарка своему судье. Но напрасно заговаривает он с ним о дурной погоде и о хорошей, о старых временах и о нынешних. Хотя бы заговорил он с ним о эмпидокловых туфлях, взяткобратель, и от них искусно склонит речь на то, что ему надобны деньги. То же происходит и у мыши с котом. Стараясь его обманывать – Металась она в разные стороны, искала спасения по всем углам и вдруг вскочила к султану на кровать. Какая бы красавица утерпела при всем прекрасном случае, чтобы не броситься с постели с тремглав, не поднять садомунь, скликать весь свет, ежели можно, и, наконец, чтобы потом не упасть раза два-три в обморок. Но Каиб был неустрашим, он не боялся мышей, пауков, тараканов, и с радостью бедную мышку принял под свое покровительство. Притом же начитался, ибо он любил учености и тысячу одну ночь всю знал наизусть. Он начитался, что в таких случаях делаются великие чудеса, как прекрасная Шахиразада, все неподражаемый историк его предков свидетельствует, а Каиб верил сказкам более нежели Алкурану, для того, что они обманывали несравненно приятнее». Дело и подлинно кончилось чудом. Менее нежели в минуту угонимая мышь превратилась в прекрасную женщину. «Какой вздор!» — скажет любезный мой читатель. «Ну, прошу не дивиться!»